Как видите, вы расконспирированы полностью, значит, инкогнито более оставаться не сможете. Агентура ваша в эмигрантских кругах тоже большей частью выявлена. Наконец, я располагаю кое какой информацию о вашем почтенном начальнике, к коему вы прибыли на подмогу, так называемом господине Гартунге, и намерен сделать так, чтобы ему в этом городе стало очень и очень неуютно. Как видите, положение ваше не из блестящих. Вы прибыли сюда работать под началом Гартунга, полный наполеоновских планов, а? Прекрасный Париж, карьера, награждения. Только ничего из этого не будет. Гартунг в ближайшее же время выйдет из игры, а вы, следовательно, окажетесь на пепелище раскрытым и всем известным. По возвращении вас определят в какое-нибудь захолустье. Разве не так? Поэтому следует подыскать взаимовыгодные варианты. Я мог бы вспомоществовать вам достаточно приличными денежными суммами в обмен на кое-какие сведения. Бестужев окончательно потерял всякий интерес к разговору. Ему стало попросту скучно. Самому выудить у гостя что-нибудь полезное не удастся. Старый битый волк нелегальщины, еще с народническим прошлым. — Пошел вон, — сказал Бестужев, глядя на визитера с приятной улыбкой. — Что? — По-моему, я выразился достаточно ясно, — сказал Бестужев. — Или, ваша милость, подзабыли за долгую эмиграцию родной язык? — Пшел вон, ублюдок, пока я тебя с лестницы не спустил. Вот тут Барцев взвился, вскочил со стула, стиснув трость на манер дубинки, он буквально кипел, как забытый на горячей плите чайник. Бестужев наблюдал за ним с тихим злорадством, готовый к любым неожиданностям, вроде доброй потасовки. — Голубая крыса! Тебе же сказали, пшел вон, глазом не моргнув, отозвался Бестужев. Или тебя непременно надо взять за шкирку и выкинуть на лестницу, как надоедливого разносчика? Какой-то миг казалось, что Барцев на него сейчас набросится. Глаза его метали молнией, физиономия пылала благородным гневом. Оскорбленный интеллигент напоминал кота, которому прищемили дверью кончик хвоста, или что-то, например, более чувствительное. По правде говоря, Бестужев тихо потешался про себя. Что ж, можно получить хотя бы моральное удовлетворение, — Клюш никак нельзя сгробастать этого типа за ворот и припроводить в какое-нибудь здание, откуда он выйдет уже в арестантском бушлате. — Неужели у вас нет ни капли самолюбия, почтенный спросил Бестужев с интересом. — Вам же сказали, пшёл вон. — А вы тут торчите с таким видом, словно вы одновременно Жанна Д'Арк, Муца из Цивола и Карл маркс в одной персоне. Барцев сильнее стиснул трость. — Успокойтесь, — сказал Бестужев, — не школьничайте сдается мне в потасовке случись она сейчас шансов у вас маловато я вам не просто морду набью а еще как обещал из лестницы спущу самым бесцеремонным образом к развлечению добрых парижан которым в этом тихом квартале не часто приходится наблюдать подобное зрелище недолгое время они мерили друг друга взглядами потом барцев резко развернулся на каблуках и направился в прихожую простой обогнав его бестужев и предупредительно распахнул перед гостем дверь и поклонился шутовской гримасой, пародируя вышкаленного лакея. Он ждал финала. Отроду не бывало, чтобы интеллигент российский, будучи даже как сейчас крайне церемонно выставлен, не постарался оставить за собой последнее слово, полагая, что это его как-то возвышает в собственных глазах. Ну да, так и есть. Уже на лестничной площадке Барцев обернулся... Грозно потряс тростью и выкрикнул «Ты еще горько пожалеешь, жандармская морда!» «Сатрап! Чего ж там?» — отозвался Бестужев безмятежно. «Цепной пес самодержавие!» «Шел вон, ошибка природы! Пока тебе скорости не придали коленкой под зад!» Отвернувшись с гордым, несгибаемым видом, Барцев направился вниз по лестнице, временами кося глазом, так словно всерьез опасался получить под зад коленом. Едва заперев дверь, Бестужев стал серьезен. Гостенек, чтобы его черти взяли, и не подозревал, сколько ценной информации ухитрился сообщить, помимо своей воли, всего-то в нескольких фразах. Монмартр произвел на Бестужева большое впечатление. В прошлый раз, когда он здесь был, в крайне нескромном кабаре с Сержем в роли заботливого Чичерона, уже спустилась ночь и мало что удалось рассмотреть, теперь же... Достаточно пройти неспешным шагом от центра Парижа примерно час, чтобы попасть в другой мир. Ничего похожего на кипучее коловращение миллионного города. Наоборот, узкие улочки, застроенные небольшими домиками, иные до сих пор с соломенными крышами, поля и огороды, луга, где старушки собирали траву для кроликов, обширные усадьбы с липами и акациями вокруг, источавшие несказанный аромат стога сена на склоне холма,